Ваня щеголек. Г.Е. Жукову. Врач был опытный. Осмотрев раненого номер 67, сказал «Отделить и понаблюдать». Я тоже стала опытная и поняла. Отделить и понаблюдать значило, что номеру 67 седьмому капут. До утра доживёт. Доктор поморщился, двинул губами в бок, Приподнял глаза и ничего не сказал. Это значило «может быть», но вернее, что нет. Моё дежурство кончится в двенадцать ночи. Передам ли я его живым, этот номер шестьдесят седьмой? Его перенесли в уголок около двери. Иначе отделить невозможно при нашей тесноте. Он был очень молодой, какой-то весь яркий и горящий. «Чего они на меня все морщатся?» — сердито спросил он. «Думают, я помру?» «Ничего я не помру. Так и скажи им, что не помру. Вы думали тоже. Некогда мне». «Что тебе некогда? Помирать некогда. Я домой поеду. Пускай смерть за мной в сугонь бежит. Я от ей утекну. Я ни за что не помру». «Некогда мне! Хочу домой! Дома красиво! Я и сам Баской!» Он повернулся, чтобы я видела его лицо. Действительно красив был, смуглый, быстроглазый, со сросшимися союзными бровями, будто черная птица раскинула крылья. Показал он лицо свое так просто, словно не его оно а какая-нибудь посторонняя красивая вещь, что досталась ему случайно, он и радуется. Вот, смотри. Ну что тут скажешь? Лежи тихо, не вертись, а то больно будет. Домой хочу. Всё красиво будет. Ничего дренного не хочу. Прочь его. Раскидаю направо, налево. Он вдруг раздвинул брови, полуоткрыл рот, словно улыбнулся. «А видала ты, сестрица, как лебеди пьют, дикие лебеди. У нас в Сибири много. Не видала? Нужно с под ветру тихо подойти, камыш не рушить. Тихо! Он ведь не человек, он гордый, близко не подпустит. Тихонько смотри, а он грудью на воду ляжет. А той воды, что все видят, да все знают, пить не станет. Он ударит клювом вправо, влево, размечет брызгами, разобьет гладь, гей, да в самую сердцевину, в нетронутую, в невиданную, в незнанную голову окунет. А ты смотри, не дыхни. Он не человек, он гордый, он не подпустит. Ты видала? Я видал, а ты говоришь, помирать. Что ты, голубчик, я не говорила. Бог даст, поправишься. Пущай, смерть в сугонь бежит. Утекну. Я Ваня щеголек, Первый бегун, первый игрунок. Мне некогда. Мне ещё надо на полянку ходить. Ведмеде смотреть. Луна светит, томно ему. Лежит на спине. Брюха мохна, лапы задрал, гнилую корягу цапает. Бренкает гнильё, щепится, брынь. А медведь цапнет дослушает да и урлит, ур, -р! поёт, дравится. А зимой в мерлоге тихо у него, тепло, лапу сосёт и сны снит. Снит бы то лапу-то в мёд запустил. Сосёт Сладко, а пчёлы кругом так и звенят, так и гудят, заливаются. Шевельнулся, проснулся, а не пчёлы, а собаки. Псы-человечьи над мирлогой брешут, лают, заливаются. Страх в живот подступил, вскочил, и нет ничего. И всё сам наснил, обидится, уляжется. Опять лапу засосёт. Ведмежий покой до весны сладок. А весной вылезет, худой, шерсть мотается, Шкура бура болтается, смехота. А ты говоришь, помирать. Молчи-ка ты лучше, усни. Не хочу спать, некогда мне, я домой хочу. лесных ты людей, небось, не видала, а я увижу. Наши-то видали, в тайгу надо подальше да поглыбже, низком ползком по подкорью, топориком врубаться, векшей продираться, гадючкой прошныривать, а там полянка, а на полянке они и бывают, сидят, лапти плетут. Как выскочишь на них, сразу гони и пугай, не давай им друг дружке прицепиться». Потому лесной человек, каждый об одной ноге. У одного правая, у другого левая. Обнимутся вместе и побегут. И загубить могут христианскую душу. А как не дать им друг подружке добежать до да спариться? Тут они на одной ножке прыг-скок, да и свалятся. Тогда бери голой рукой. Поясом вяжи, домой тащи. А он тебе и сказки, и песни. И было-не было всё, а ты говоришь, помирать. Мне нельзя помирать, мне некогда. Я Ваня Щеголек, первый бегун, первый игрунок. Пущай, она за мной в сугонь бежит. Я утекну, плечи у меня широкие, ноги крепкие. И сам я баской ни за что не помру. В полночь сменили меня. А утром я снова пришла в лазарет. Спрашивать не хотелось. Пошла прямо к тому месту, к углу около двери. Кровать стояла белая, тихая, ровная, засланная чистой гладкой простынёй. Ровно, гладко. Нет у Вани щеголька. Кончено. Знаешь ты, как лебеди пьют, дикие лебеди. Воду нетронутую, невиданную, незнанную. Знаю.